Глава десятая. Юлия — очень худая немка с живыми карими глазами. Она много лет занималась балетом. Это видно по её позе. Да и в целом, это первое, что она о себе рассказала. В прошлом она даже была артисткой цирка. «Какого рода артисткой?» — спрашиваю я. «Вроде тех, кто балансирует на слонах или...» «О, нет!» — её лицо темнеет. «Цирк был без животных». Она сидит на земле, раскинув тонкие, как у паука-синокосца, ноги. «Ну, конечно, я и сама никогда не ходила в цирк с животными, спешу я ее успокоить. Они меня пугали. На самом деле, меня пугали даже клоуны». Она смеется, дергая Бена за рукав. «Ты слышал? Она боится клоунов». Бен — высокий, мускулистый здоровяк со светлой кожей и добрым взглядом. Он разговаривает с Виктором. «Он шотландец, и я едва могу его понять». Самая большая комната второго этажа — библиотека. Книги, украшающие стены, не продаются. Зато каждый живущий здесь может взять их почитать. Юлия и Бен вернулись как раз к закрытию магазина. Затащили внутрь экспозиционные стенды, разложили по местам лежащие на полу книги, Опустили большие створки уличных стеллажей. После того, как мы закрыли кассы и перевернули вывеску у входа с "Camenvia Open" на "Sorry, via closed", Виктор выключил свет. "И что, мы будем сидеть здесь в темноте?" прошептала я ему. "Не, наверху мы можем делать что хотим", ответил он и, взяв меня за руку, повел наверх через заваленные книгами комнатушки. У него шершавая кожа. Я стараюсь держать его руку не крепко чтобы он не расценил мой жест неправильно. Очевидно, он отлично знает это место, потому что нам удалось ни обо что не споткнуться. «Цирк с животными пора оставить в 80-х», — говорит Юлия. «У меня была другая работа. А теперь я хочу быть актрисой, но в физическом театре». «В физическом театре?» Ты слышала о школе Лекока? Шарль Лекок — французский актёр театра, хореограф и преподаватель актёрского мастерства. В 1956 году основал в Париже Всемирную школу пантомима и театра. Её акцент так сильно отличается от акцента Виктора, который, в свою очередь, отличается от акцента Бена, который, опять же, отличается от акцента Сильвии Уитман. Что у меня создаётся ощущение? будто я прохожу устный тест кембриджского экзамена высшего уровня. Мы в Париже, но здесь словно представлен срез всего мира. это Кейноев ковчег. Ты поэтому выбрала этот город, тётя Вивьен? Это театральная школа, объясняет мне Юлия. Ее тон такой же живой, как и взгляд, но надтреснутый голос навевает мысли о кристаллах льда, покрывающих зимой лужайку. Чтобы я лучше поняла, что такое физический театр, она предлагает пойти с ними в понедельник на постановку в ожидании Гадо. Но мне уезжать уже завтра. «Очень жаль», — говорит Юлия, вставая с легкостью колышемого ветром листка. «Пойду готовить ризотто». И исчезает за дверью, ведущей на общую лестницу. Я не сказала ей, что когда-то тоже интересовалась театром, но все же не на таком продвинутом уровне, чтобы знать о Ликоке. Доступа к кухне в квартире Джорджа Уитмана на верхнем этаже у Перекатиполя не было, но Юлии и Виктору удалось получить у Сильвии разрешение. Поднимаясь по общей лестнице, мы останавливаемся на первом этаже, где в стену встроена кладовая с навесным замком. Внутри пыльно, и все завалено походными рюкзаками. Мы ставим туда мой чемодан, и прежде чем закрыть дверь, я переобуваю туфли. В действительности кухня в квартире Джорджа представляет собой не до конца обустроенный угол. Она расположена в центре коридора, ведущего в прихожую, за которой находится ванная комната и спальня хозяина. Хозяин дома прикован к постели, и его не следует беспокоить. Мысль о том, что пока мы болтаем в холле, он же гостиная, Джордж лежит в темноте и страдает, вызывает у меня тревогу. «Мы уверены, что ему ничего не нужно?» спрашиваю я. Бен идет проверить, он ни в чем не нуждается. Что я делаю здесь? В забитой книгами квартире легендарного владельца легендарного книжного магазина в центре Парижа с этой группой неизвестных молодых людей которые напоминают мне банду потерянных детей из книги Питер Пен. Думаю, я могла бы предложить им что-нибудь из китайских снеков в качестве благодарности, а еще потому что уже больше десяти часов, а ризотто все еще не готово. Но я стесняюсь. Они все моложе меня, говорят о людях, которых я не знаю, и мне непонятны их шутки. Я стою у окна, из которого виден вход в магазин, и смотрю вниз в надежде заметить тетю. Но она все не идет. Бернардо ищу Валасио. Он пишет мне, что они собираются на ужин, и что он позвонит мне позже. И тут до меня доходит, что мой сотовый почти разрядился, и примерно в ту же секунду я вижу свое зарядное устройство в руках Вероники, которая одолжила его вчера в офисе. Она не вернула мне его, я в этом почти уверена. Роюсь в сумке, так и есть. Я осмеливаюсь спросить, нет ли у кого-нибудь такого же, как у меня, зарядного устройства для телефона. У меня и мобильника-то нет, говорит Бен. Мой сломался, да и то это был не смартфон, отзывается Юлия с кухни. Спросим у Оушен, когда она придет. Девушка убирает волосы назад двумя пальцами. Юлия красива какой-то неправильной интересной красотой. Высокие скулы и впалые щеки подчеркивают раскосый разрез глаз. Если бы не губы в форме сердечка, она была бы похожа на американскую икону стиля 1950-х Лорен Бекол. «Я хотела бы двигаться с такой же легкостью, не одергивая себя то и дело». «У меня вот что есть», — восклицает Виктор, вытаскивая из кармана старенькую Нокию. «Если хочешь, можешь попросить позвонить тебе на этот номер». Откровенно говоря, это очень кстати. Мне не хочется признаваться бернардо что тетя Вивьен так и не появилась. Да и лгать я тоже не хочу. Пишу ему, что забыла зарядное устройство, и на всякий случай отправляю ему номер Виктора. Аналогичное послание я посылаю своей матери. «У тебя деньги есть?» — спрашивает Виктор. Он надел клетчатую шерстяную куртку, чтобы пойти с Беном в магазин. Они хотят купить еще бутылку для Джона. Я спрашиваю, уверены ли они, что спиртное пойдет ему на пользу. «Боже, только не говори мне, что ты католичка!» — смеясь восклицает Виктор. «Все смотрят на меня, и я чувствую, как горят щеки». Я протягиваю ему 10 евро, надеясь отвлечь внимание. «Сработало». «Этих денег хватит нам на неделю», — говорит Виктор в знак признательности. «Вообще-то католики пьют вино», — замечает только что вошедшая девушка. У нее криво подстриженная черная челка и большие очки в темной оправе. «Это Оушен». «Вообще-то подарки делают для того, чтобы воплотить в жизнь чужие желания», отмечает Виктор, «а вовсе не для того, чтобы навязать свои». «Иначе какой же это подарок?» «Когда они возвращаются, я прошу его проверить, не звонил ли кто». «Звонков нет». «Мой телефон разрядился». За исключением техасского акцента, Оушен во всех отношениях соответствует образу ученой. Помимо очков, на ней мешковатые брюки и футболка под дырявым свитером. И она знает все на свете. В обычных условиях я бы не стала предлагать ей хрустящий острый горошек, но не сегодня. Она, не моргнув глазом, зачерпнула пригоршню и отправила в рот. Сидя рядом со мной на полу библиотеки, она объясняет мне разницу между различными церковными конфессиями — католической, православной — протестантской, методистской, адвентистской седьмого дня и Церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней, членов которой, если я правильно поняла, называют мормонами. Отчасти из-за акцента, отчасти из-за того, что рот у нее набит горошком, я с трудом разбираю ее речь, но не осмеливаюсь попросить ее повторить. К счастью, нашу беседу прерывает Юлия, ставя кастрюлю с ризотто на пол в центре комнаты. Я не нашла чистой посуды. Нам придется есть прямо отсюда. Она раздает всем вилки. Комбинезон ржавого цвета и пожелтевшая шелковая блузка идеально вписываются в антураж книжного магазина. По стилю одежды они все здесь гармонируют друг с другом. Я чувствую себя нелепо в деловом костюме и кроссовках. Как будто ошиблась эпохой. Я набираю полную вилку ризотто. Юлия смотрит на меня выжидающе, и мне не хочется ее разочаровывать. м улыбаюсь я, очень вкусно. Немного острого перца здесь бы не помешало. Я думаю о перцовом баллончике. Интересно, можно ли его использовать в качестве приправы к еде? Наверное, лучше не стоит. Ризотто упало в мой желудок, как гранитная глыба. Ощущение сытости продержится до завтрашнего утра. Я пытаюсь расслабиться, слушая, как другие обсуждают Анаис Нин и Генри Миллера. Я догадываюсь, что это авторы, которые когда-то посещали этот магазин. «Анаис лучше», — горячо возражает Юлия. «Её задвинули на второй план только потому, что она — женщина». Бен не согласен. Они работают в разных жанрах. Она создает вымышленные эротические рассказы. Он пишет о жизни. Хотя, надо отметить, его жизнь была полна эротики. Юлия в ответ бросает в него книгу. А Наиз тоже рассказывает о своей жизни в дневниках. Вы ничего об этом не знаете. А хотите, скажу почему? Потому что она... «Женщина, и вы ее не читаете. Вы больше доверяете своему старику Генри. А на самом деле она гораздо более талантлива. Я считаю, что никто не пишет о сексе так, как Дэвид Герберт Лоуренс», — говорит Оушен. Все смеются, и я не понимаю, почему. Я боюсь, что они начнут интересоваться моим мнением». Не хочу признаваться, что совсем не знакома с произведениями этих авторов. Мигрень накатывает и отступает. Если бы я сейчас была одна, то закрыла бы глаза и прилегла на одну из скамеек. Они легко и просто приняли меня в свою компанию. Обычно перед тем, как влиться в коллектив, кандидат проходит тестирование. Чтобы включиться в разговор с коллегами возле кофейного автомата, Мне пришлось сначала доказать, что если я и не умна, то, по крайней мере, не глупа и к тому же обладаю чувством юмора. Я занималась изучением рэпера Фабри Фибра, ночного клуба Пача Диебица, полуперманентного лака для ногтей, систем распознавания речи, разницы между гигабайтами и мегабайтами, анатомии страсти. И хотя мне нравятся «Де Андреа», «Леонард Коэн» и классическая музыка, я выучила наизусть песни «Леди Гаги», поэтому, когда они звучат по радио, могу подпевать и не казаться инопланетянкой. Мне приходилось прилагать усилия даже с Бернарда. Я всегда старалась говорить мало и никогда ему не перечить, делать вид, что интересуюсь его жилищными исками и не будить бессонными ночами. Он до сих пор уверен, что я ненавижу сливки и что шелковистые волосы и персиковый цвет лица у меня от природы. Я смотрю на свою левую руку. Помолвочное кольцо на тонком безымянном пальце выглядит непропорционально огромным. «На твой телефон никто не звонил?» — спрашиваю я Виктора. Высвечивается пропущенный звонок с номера, которого нет в его адресной книге. «Это Бернардо. Я хочу поговорить с ним, даже если мне придется признаться, что тетя так и не появилась. Хочу поговорить, потому что я была не права в своем упрямстве, и мне не следовало уезжать. Я в Париже, но она не пришла. Уже почти полночь. Я сижу на полу книжного магазина с четырьмя гораздо более образованными, чем я, молодыми людьми, и мне нечего предложить им» кроме горстки хрустящего горошка и нескольких печеней с предсказаниями. Виктор разрешает мне перезвонить, но при первом же звонке выясняется, что на его телефоне отрицательный баланс. «Могу я подержать его у себя еще немного?» — спрашиваю я, сжимая старую Нокию. «Может, мне перезвонят?» Я кладу телефон на колени экраном к себе. «Позвони, позвони, умоляю!» «Это очень важно», — сообщила Вивьен в записке. «Но если это так важно, почему же ее до сих пор нет?»